«Пять. Неделю спустя. Я не знаю, как я очутилась около информационного стенда нашей кафедры туристического бизнеса и гостеприимства. Что я тут делаю? Я вообще заехала в универ, чтобы в правком флаеры занести, а правком вообще-то в противоположном крыле, в подвале». А я сейчас стою на третьем этаже другого конца здания и всматриваюсь до боли в глазах в мелкий шрифт списка поступивших заочников. Свою фамилию инстинктивно нахожу почти сразу. Но то, что она там есть, я узнала еще вчера из электронного письма. А вот Сашкину... Черт, какая вообще может быть у него фамилия? Инициалы на «А» понятно. Но тут пятьдесят человек и добрая половина имен на А. А я хочу быть уверена, что больше его не встречу. Или встречу, но успею натянуть покер-фейс на лицо. Алик называл его Бук. Бука. Сашка сказал, что это из-за фамилии. Мой взгляд впивается в строчки на букву Б. Баширов, Беляева, Боровик. Есть Булкин, но он е В. Раздраженно поджимаю губы. Не то, никого подходящего нет. Просматриваю все деревянные фамилии. Натыкаюсь на твердый А.С. и нервно хихикаю. Сашке бы подошло, да, А.С. в том, какой твердый. Мстительно фыркаю, но понимаю, что нет, тоже не он. Вообще нормальный парень, наверное, этот твердый. А я ржу, некрасиво как-то даже. Вздыхая, продолжаю свои поиски. Внутри начинает все больше тоскливо тянуть. Неужели не поступил? Цвета вокруг бесповоротно тускнеют. Солнце словно закатывается за большими окнами рекреации. Разочарование. Запрещаю себе думать о его причинах, ищу дальше. Из забавных фамилий еще Лютик попадается, но тоже до бука не тянет. а больше и ничего интересного. Все. Через пару минут отхожу от стенда. Похоже, Сашка не поступил. Настроение стремительно несется вниз. Со свистом пролетает ноль и замирает на минусовых значениях. Ну как можно было завалить эти детские экзамены? И правда твердый какой-то. А я повелась. Ладно, уже не важно. Это ведь хорошо, что я его больше никогда не увижу. Зачем мне такое знакомство? Еще и учились бы вместе, разговоры бы могли пойти. Кто его знает? Может быть, он не только бабник, но и знатное помело? А меня из-за правкома почти весь универ знает. Нет, так лучше, правда. Да-да, Лиза, продолжаю убеждать себя. И хидничает внутренний голос, но я, как обычно, его затыкаю. И поправив сумочку на плече... Сбегаю вниз по парадной лестнице, торопясь к выходу. Стоит мне только, справившись с массивной дверью, выскочить на улицу, как меня поджидает еще один неприятный сюрприз. Еще полчаса назад палящее солнце действительно затянуло непонятно откуда взявшимися тучами, и пошел сильный летний дождь. Мгновенно образовавшиеся лужи скрыли под собой серый расплавленный от жары асфальт, предлагая мне теперь не идти, а, видимо, плыть до припаркованной на соседней улице машины. Бль! — бормочу себе под нос, торопливо шлепая босоножками по пузырящейся воде. Может, и не женственно, зато четко в настроении. Дождь пробирает насквозь за секунды. Джинсовые шорты облепляют бедра, тут же натирая между ног. и от моих уложенных утром кудряшек не остается ничего, кроме повисших сосульками прядей и усилившегося от воды запаха пенки для волос. Радует только, что капли, бьющие с неба, как парное молоко, а мне сейчас надо домой, и значит, никто не увидит меня в образе мокрой крыски. Запрыгнув в машину, первым делом смотрюсь в зеркало дальнего вида, подправляю потекшую тушь и убираю налипшие на лоб волосы. От мокрой одежды начинает немного знобить, и приходится прикрутить климат-контроль. «Ладно, дома высушусь, не страшно». Нажимаю кнопку зажигания, и уже было трогаюсь с места, как телефон разрывается входящим звонком. На приборной панели высвечивается «Хозяйка». Закатываю глаза, выезжая с парковки. «Ну что еще?» Только этой Мегеры мне сейчас не хватало. Делаю успокаивающий вдох, переключая вызов на громкую. «Да, Вера Павловна, здравствуйте!» «Лизонька, здравствуй!» Сладко скрипит в трубку хозяйка моего съемного гнездышка. «А ты скоро? Я сейчас как раз у себя!» От последнего предложения глаза мои, как по мановению волшебной палочки, наливаются кровью. «Потому что бесит!» Бесит, что она заходит в квартиру, когда хочет, и совершенно не считает нужным предупреждать. Бесит, что говорит «у себя», а не «у тебя», или хотя бы просто «в квартире». Бесит, что меня там сейчас нет, а вещи мои есть, и она может рыться в них. А Вера Павловна может. В общем, все бесит, кроме того, что ехать туда от универа мне буквально три минуты, и именно поэтому я эту квартиру и сняла. Еще сняла, потому что Вера Павловна живет на даче круглый год. И, по правде сказать, вот так захаживает очень редко. За три года это вроде бы пятый раз. Да и вообще, квартирку я свою люблю. еще больше люблю ее расположение, а потому я представляю себя на все готовым самураем и безмятежно отвечаю. «Скоро, Вера Павловна, буквально пять минут. Дождётесь?» «Да вот не знаю, электричка у меня». вздыхает та. «Ой, тогда не надо. Дождь, пробки что-то собираются. Может, и задержусь?» Тут же ориентируюсь. «Не хочу ее видеть. Я привыкла жить с ощущением, что это моя квартира. За три года я все в ней под себя сделала. Буквально пару недель назад закончила очередной небольшой ремонт». «Но хотелось бы дождаться!» — в голосе Веры Павловны прорезаются стальные нотки. «Лис, а что это ты, плитку переложила в ванной, что ли? И в коридоре? Вообще не узнать квартиру. Уж думала, не туда зашла». «Да, я же присылала вам по WhatsApp все», раздраженно поджимаю губы. «А, да?» делает вид, что не видела. Хотя галочки, что прочитано, были. «А на кухне что, стол, что ли, другой?» продолжает допрос. «А мой где?» «Я писала. Вы сказали, что можно выбросить», — закатываю глаза. «Это я тебе про раковину писала, Лизонька. Про стол разговора не было», — начинает истерично позвякивать ее старческий голос. «А табуреточки мои где?» «В звезде», — орет ей в тон мое вредное второе «я», за что я мысленно выписываю ему леща. «Там же, где стол, Вера Павловна, на помойке». «И я писала и про стол, и про табуретки», — пытаюсь ровно отвечать. «Вот так всегда», — причитает, не слушая домоправительница в трубку. «Пустишь их к себе, обогреешь, а они... Все добро на помойку». «Вы меня за семьдесят тысяч в месяц обогреваете, Вера Павловна, плюс коммуналка, и ремонт я делаю сама». Рыкаю на это в ответ, не выдерживая. «Вот». Я прямо чувствую, как мне в ухо через динамик тычет ее обличающий указывающий перст. «Вот! Всего за каких-то семьдесят несчастных тысяч! И это за чудесную квартиру в самом центре Москвы, в старинном доходном месте с тихим зеленым закрытым двором, приличными соседями и с метро в шаговой доступности». «Не нужно мне ваше метро, Бурчу». «За квартиру с ремонтом!» патетически задирает ноты Вера Павловна в конце своего рекламного монолога. «Ремонт я делала сама», повторяю, сворачивая к кованым закрытым воротам нашего двора. «Сама не сама?» – отмахивается Вера Павловна. «Семьдесят тысяч – это мало, Лизонька, а ты еще и не ценишь. Табуреточки мои на помойку». «Значит так, дорогая, со следующего месяца сто, или мы расторгаем договор». «Я собой пользоваться не дам!» «Я резко бью по тормозам прямо посреди двора». «Что?» «Да», — тянет моя подруга Влада, с сочувствием поглядывая на меня своими почти прозрачными голубыми глазами. «Надо было этой старушенце судом пригрозить. Я что-то такое проорала, но мы с ней обе знаем, что по судам таскаться я не буду». Невесело улыбаюсь я, стуча ложечкой по чашке с горячим шоколадом. После пережитого стресса потянула на сладкое. И теперь, сидя в кафе, я поедаю уже вторую порцию морковного торта. За панорамными витринами все так же ливень стеной. Москва сера, безрадостна и пузырится грязными лужами. Идеальное оформление этого дурацкого дня – Когда с утра я узнала, что мой первый мужчина оказался не способен сдать элементарные экзамены для зачисления в платную группу, а днем и вовсе оказалась без крыши над головой. А тебе и не надо, адвокатов найми, вырывает меня Влада из унылого внутреннего монолога. На это я только закатываю глаза. Я, к сожалению, не зарабатываю сама на адвокатов, а обращаться к папе это не договариваю. Синхронно тяжело вздыхаем и отпиваем из своих кружек. С тихим звяканием ставим их на столик. Ситуация для меня патовая. Я просто не готова идти с повинной и говорить отцу, что меня обвели вокруг пальца, как последнюю дуру. Не хочу слушать его снисходительное «я же говорил, Лиза». Когда ты уже научишься меня слушать, Лиза, надо было сделать «по-моему, Лиза». И еще обязательное в конце. Ну, теперь только попробуй взбрыкни». «А я и не взбрыкиваю. Я всего лишь хочу жить самостоятельно в двадцать лет, как все, а не ждать под родительским крылом, когда меня с рук на руки передадут на догляд какому-нибудь подходящему папе, мужу». «Слушай, ну, может, все-таки Тиграну Рустамовичу скажешь?» – неуверенно предлагает Влада. «Это же мошенничество чистой воды». «Ты столько сил вложила, денег!» «Думаю, он быстро эту Павловну на место поставит!» «Не удивлюсь, если это вообще он ее и подговорил!» Морщу нос в ответ. «Не говори так!» Охает Влада возмущенно. «Он бы никогда так не сделал!» «Влада моего папу очень уважает, почти любит, и это немного бесит. Иногда мне хочется перемыть ему кости, но с ней это не пройдет. Скорее кости перемоем в итоге мне». Вот с ее сестрой Кирой, пожалуйста. Так, как раз не сильно хорошего мнения о моей родне. Правда, это иногда раздражает тоже. Да я просто шучу, нехотя соглашаюсь с подружкой. Но поверь, Вере Павловне папа из принципа ничего делать не будет. Он изначально был резко против, чтобы я что-то снимала. Поэтому все, что он скажет, это «я же говорил, что это дурацкая затея», Скажи спасибо, что она тебе наркомана не подселила. А потом, так, хватит скитаться, быстро переезжаю в бутик. Опять синхронно вздыхаем и молча отпиваем шоколад. Я бы вообще предпочла, чтобы он никогда не узнал, что у меня с Верой Павловной случилось. Бурчу себе под нос. Дед мне как раз выслал очередную сотку. Повезло, что перевести Павловне ее не успела. Еще у меня на карте есть сейчас пятьдесят. Должно хватить на залог. Опять вздыхаем и отпиваем из кружек. «Я думаю, Кира найдет что-нибудь», — пытается Влада меня подбодрить. «Ну да», — кисло тяну я. «Найдет, конечно, но это будет уже не мое гнездышко в трех минутах ходьбы от универа, и от осознания этого факта хочется рыдать. Но я держусь», — ожидая вместе с Владой ее сестру Киру в кафе. Кира подрабатывает риэлтором, И, несмотря на то, что из-за учебы тратит на это не слишком много времени, уже довольно успешно. Я даже пробовала как-то поработать с ней, очарованная тем, с какой легкостью деньги плывут в кирины цепкие ручки. Но оказалось, риэлторство совершенно не мое. Мне сложно продать что-то, что самой не очень нравится, а там это надо уметь. «А может, дедушку попросишь помочь тогда? Он же и так тебе деньги дает на квартиру». «Или, может, мама поможет?» — предлагает Влада. «Они оба не будут ничего скрывать от отца», — вздыхаю, потирая лоб. Опять отпиваем шоколад, переводя взгляды на льющий стеной дождь за панорамным окном. «Может, мне и не стоит упрямиться? Может, это знак, и надо сделать, как хочет папа?» — мелькает в голове предательская мысль. «Но я упрямо сжимаю челюсти и гоню ее прочь. Нырнуть за папину спину я всегда успею». Никуда эта широкая спина не денется, а вот перечеркивать все мои прошлые маленькие победы в наших спорах до кипучих слез не хочется. Все началось с того, что вместо облюбованного папой СПБГУ я три года назад подала документы в Москву и поступила на бесплатное. Я два года зубрила ради этого, просто потому, что подозревала, что платное мне бы оплатили только в Питере. А что такое учиться в Питере? Это, по сути, поменять одну школу на другую и все так же жить под родительским крылом. Единственное изменение заключалось бы в том, что уроки я стала бы называть парами. А я мечтала стать студенткой, настоящей. Была заранее очарована жизнью, что мне предстоит. Потому, поступив, гордо заявила папе, что не только мечтаю уехать от его надзора подальше, в данном случае в Москву, а еще и с радостью поселюсь в общежитии. И если первое папа с помощью мамы кое-как переварил, то второе было категорически отвергнуто с утверждением, что в общежитиях этих проститутки и наркоманы. Не все, конечно, но все, что есть, обязательно меня найдут и уведут на темную сторону. Мама на это предложила купить мне квартиру в каком-нибудь приличном доме с консьержем и списком неколющихся жильцов, Но это предложение тоже с гневом было отвергнуто моим суровым родителям. Папа сказал, что купит мне квартиру по окончанию университета в Питере, когда я приеду сюда работать. Почему-то мысль, что я приеду работать куда-то еще, он не допускал. А в Москве я жить не буду, всего-то пять лет проучусь, значит, и квартира мне там не нужна. А если когда-нибудь и будет нужна – то я уже сама должна буду что-то делать с этой необходимостью». «И что же ты предлагаешь?» – всплеснула мама на это руками. «Снимать?» «Нет, у нас в Москве отличный отель камерного типа, бутик. Всего 16 номеров, центр, цены высокие, люди приличные. Пусть тогда там живет». «В административном полулюксе», – предложил отец. Тут я кинулась ему на шею с визгом «Спасибо, пап!» потому что поначалу мне показалось это отличной идеей. Но только поначалу. Уже через месяц я поняла, что за мной в бутике следят. Все, от портье до уборщицы, следят и докладывают папе. Хотите знать, как я узнала про уборщицу? Привела в номер одногруппника днем, чисто ради эксперимента, а потом кинула в урну распакованный презерватив. Папа перезвонил буквально через минуту после того, как в моем номере началась уборка, и начал орать. Я тоже начала орать, что больше ноги моей в этом бутике не будет. Папа на это проорал, что денег на съем не даст, и я бросила трубку. Поплакала и позвонила деду, единственному человеку, способному приструнить отца, Дед выслушал, хрипло посмеялся с моего подкинутого в урну презерватива и предложил сделать так. Он высылает мне сто тысяч в месяц на жилье и договаривается об этом с отцом. Я же взамен клянусь ему мизинчиком, что никаких мальчиков, кроме разве что будущего мужа, в этой съемной квартире не будет. Я, конечно, пообещала». В конце концов, если уж захочется быть с мальчиком, в квартиру его приводить совершенно не обязательно, да? Так я получила свое пособие на съем жилья нашла уютную маленькую двушку, в трех минутах от универа, за 70 тысяч плюс коммунальные услуги, и была счастлива. Все деньги, что оставались от дедушкиной сотни, я откладывала на специальный счет на ремонт в своем гнездышке, Так я себя сама приучала рассчитывать свои траты и копить, тоже довольно необходимое в жизни умение. И когда на этом счете набегала сумма, достаточная для покупки нового столика или ковра, я испытывала непередаваемый восторг. Наверное, это было почти так же классно, как самой заработать. Конечно, у меня на карте всегда были деньги просто «на жизнь», Но почему-то тратить на квартиру только отложенные дедушкины было гораздо приятнее. Сейчас, когда Вера Павловна с какого-то перепугу так задрала ценник, откладывать бы уже не получилось. Мне бы даже на оплату коммуналки дедушкиных денег перестало бы хватать, а оплачивать квартиру папиными средствами принципиально не хотелось. Это был еще один момент. Почему я час назад взлетела по лестнице в свое гнездышко и, застав там Веру Павловну, выплюнула ей в лицо, что пусть подавится, снимать я больше не буду, и стол с новыми стульями тоже заберу, а табуреточки до сих пор ждут ее на помойке, пусть не переживает. Я только что посмотрела, что так они у мусорных баков и стоят. «Девчонки, привет!» Кира врывается в кафе так же стремительно, как делает все в этой жизни. Ходит, говорит, думает и принимает решения. «Ну и погодка, да?» Она, казалось, только появилась в дверях кафе, а уже прикасается влажными холодными губами к моим щекам. «Жуть! Я насквозь!» Нас с Владой окутывает облаком ее духов и неуловимым ароматом дождя, а Кира суетливо устраивается в кресле напротив, распахивает меню и хмурит светлые брови. «Ты что брала? Фраппе? Ну и как он тут?» – тараторит, водя пальчиком по строчкам. Влада неопределенно плавно пожимает плечами. Кира морщит вздернутый носик на ее неторопливое движение. Ее всегда немного подбешивает медлительность сестры. А я улыбаюсь, наблюдая. «Люблю их. Такие похожие внешне, такие разные внутренне, но мои. Очень редко, но так бывает». Встретишь человека, и внутри щелкает что-то. Понимаешь, вы одной крови. И вам сразу легко и уютно. Вы болтаете безумолку, смеетесь до слез, обсуждаете вечное, все вперемешку, и уже через пять минут. И ощущается близость, которую с иными и за десять лет не достичь. Не дано. Так у меня было с моей одногруппницей Кирой, а потом и с Владой, ее сестрой-погодкой. В какой-то момент мне показалось, что и с Сашкой у меня так было, но отправляю в рот еще один кусочек морковного торта, злясь на себя, что опять его вспомнила. Это когда вообще пройдет? Мне, пожалуйста, миндальный фраппе на кокосовом молоке. Это Кира говорит подошедшему официанту, протягивая меню. Не надо же больше никому заказывать. переводит на нас взгляд. «Ты же уже отдала!» фыркает Влада, наблюдая за удаляющимся с меню официантом. «А, ну да!» кивает Кира, ничуть не смутившись, и громко хлопает в ладоши. Лиска, у меня есть шикарный вариант для тебя! Только надо прямо сейчас ехать, а то уведут. Бронь я поставила на три часа. Там мужик против был, но я так в трубку мурлыкала, саму себя захотелось. В общем, он нас ждет». Документы выслал, я просмотрела, вроде все ок. Так что допиваем и бежим. Вы же ничего больше не заказывали? Что? Какой вариант? Уже нашла? Опешиваю я от ее зубодробительной тирады. Кира смахивает что-то в телефоне, а потом тычет мне экран в лицо. Забираю, листаю сама. Внутри разрастается горячее волнение. Квартира. Явно в старом доме. Высокие потолки и низкие подоконники огромных окон. Со свежим ремонтом, но практически без мебели. Темный ламинат, белые стены, натяжные потолки, санузел в черном керамограните. Большая просторная кухня, которую при правильном зонировании можно сделать скромной, но уютной гостиной. Тем более, что никакая хозяйская мебель этому не мешает. На кухне только икеевский белый лаконичный гарнитур и холодильник. Даже столика нет с ненавистными мне теперь табуреточками. Спальня вообще без всего фактически, лишь встроенный белый шкаф купе с зеркальной дверью и огромный надувной матрас на полу. Витой балкончик выходит на зеленый маленький московский дворик. Фотки, заполнены светом и ощущением пространства, не испорченным излишним хламом, мне нравится». «Дико нравится на самом деле. А когда я вижу адрес, вообще испытываю что-то похожее на эндорфиновый шок. Это же в соседнем с моей прошлой квартирой дворе. Там вообще-то две комнаты, но одна забита хозяйскими вещами и закрыта на замок», лупит пулеметной очередь Юкира на заднем фоне. «Хозяин – сказка, мужик средних лет, по голосу приятный. Через несколько дней летит на Гуа, на ПМЖ. Да он шифтер, короче». «Приезжать не будет, проверять не будет. Только деньги слать ему и все. Зовут Егор, фамилия еще такая смешная. Лютик». «Ой, у меня одногруппник на заочке тоже будет, Лютик. Было бы забавно, если бы это был он». «И сколько хочет». Я нервно кусаю губы, ладошки влажнеют. «Кажется, я влюбилась. Я ее хочу. Хочу эту квартиру». Просил 55, но мебели нет, посудомойки нет. деловито загибает тонкие пальцы Кира. «Так что сошлись на сорока пяти!» Задорно сверкает глазами. «А я в счастье свое поверить не могу. Да это же почти в два раза дешевле, чем я снимала раньше. Даже учитывая залог, я смогу начать ее потихоньку обустраивать прямо сейчас, не прося ни у кого дополнительных денег». «Я знаю, раньше у тебя двушка была», продолжает тараторить подруга. «Но там такая кухня большая, и никаких ограничений по обстановке. Я подумала, что тебе подойдет». «Конечно, конечно, подойдет!» Я вскакиваю со своего стула, не в силах больше усидеть на месте. Поехали договариваться, пока этот Лютик не передумал и еще кому-нибудь не сдал. «А мой Фраппе?» Кира театрально дует губы. «Если выгорит с меня и Фраппе, и Просека, и Караоке на всю ночь?» «О, ты умеешь убеждать!» Девчонки смеются. Подзываем официанта, закрываем счет. Кира успевает сделать на ходу один глоток своего несчастного, только принесенного фраппе, и мы мчим втроем навстречу встречу с дауншифтером средних лет Егором Лютиком. Когда выскакиваем на улицу, оказывается, что ливень так же резко кончился, как и начался, а из-за туч уже робко выглядывает ленивое августовское солнце. Для меня это будто знак, что неприятности этого дня кончились, и Вселенная снова ласково улыбается мне.